Глава 7. Баллада об одиноком воине. Заброшенный рабочий посёлок, где некогда обитали люди, обслуживавшие ржавые башни, торчавшие посреди поля, казался мирным реликтом прошлого. Но впечатление это было обманчивым. Эл не только знал, что там внутри прогнивших остовов, в сырых и душных подвалах скрываются вампиры. Он инстинктивно чуял их присутствие. Дело заключалось не в магии. Просто демоноборец научился подмечать неразличимые для обычного человека мелочи, которые складывались во вполне конкретную картину присутствия. Эл опустил бинокль и замер, как хищник прислушивающийся к сованию. Не донесёт ли ветер легчайший звук. Прошло около минуты, и Дима Наборетъ убрал драгоценный оптический прибор в кожаную сумку, висящую на поясе под плащом. Вместо него он достал револьвер и проверил, все ли гнёзда барабана заполнены пулями. Это стало привычкой, одной из многих, которые неизбежно приобретают люди одинокие и постоянно ходящие по краю бездны. Солнце показалось над гребнем леса, золотив острые как пики верхушки елей. Самое время для визита эльтрона по воде циклопарда. И хищник болот мягкими прыжками направился в сторону посёлка. Он отталкивался лапами, не производя никакого шума, взмывал в воздух. вытягиваясь в сторону, так что казалось, будто животное замирало, а затем плавно приземлялся лишь для того, чтобы через мгновение снова оторваться от земли. Огромный шестилапый зверь не выглядел неуклюжим. Напротив, он являл завораживающее зрелище, удивительным образом сочетая мощь самца гориллы и грацию пантеры. Не прошло и минуты, как циклопард доставил седака к первому дому заброшенного посёлка. Здесь, повинуясь воле некроманта, он замедлил ход и перешёл на шаг, скользя между развалинами и втягивая большими влажными ноздрями утренний воздух. Периодически зверь издавал похожие на чихание фырканье. Так он выражал недовольство запахом, исходившим из подвалов. Эль отлично понимал животные Он тоже чувствовал густой тошнотворный смрад, напоминавший о зитских бойнях. Он направлял циклопарда лёгкими движениями, пока тот не оказался возле одноэтажного здания с проваленной крышей, единственного сложенного из кирпича. Бурые стены покрывали мох и плющ. Бурьян доходил до середины дома, почти скрывая зиявшие, словно кариес, оконные отверстия. Здесь Дима Наборец спешился, мягко спрыгнув на траву. Держа револьвер в опущенной руке, он двинулся к дверному проёму. Именно в этом здании, если верить воспоминаниям ныне покойной обезьяны, скрывался основатель выводка, прокожённый рыжий бродяга. Отодвинув затянутой перчатки рукой ветки разросшейся ракиты, Л вступил в дом. Судя по вони, внизу находилось несколько вампиров, возможно, десяток. К счастью, они теряли свою силу после восхода, даже оставаясь в темноте. Так что если они и проснутся, захотят защитить своего предводителя, а так вероятность имелась, демоноборцу предстояло иметь дело не с чрезвычайно сильными монстрами, а с обычными людьми. Во всяком случае, в отношении их физических параметров Отоскать вход в подземелье не составила труда. Он был даже не замаскирован. Гнилая доска, покрытая привязанным бичевой дёрном, выполняла роль люка. Эл отбросил её и заглянул в темноту. Его глаза, некогда претерпевшие сложную операцию и являвшиеся ныне сочетанием биоинженерии и высоких технологий, отчётливо различили лежавших прямо на земле стрегоев. чудовища располагались в два аккуратных ряда. Так мальчишка раскладывает оловянных солдатиков, убирая их в коробку до следующей игры. Все монстры спали. Окинув их взглядом, дебоноборец нахмурился. Ни один из вампиров не походил на рыжего старика, но Эл не сомневался. Именно в этот барак возвращалась перед рассветом обезьяна проказжённого Она делала это множество раз, и маршрут всегда оставался неизменным. Ошибки не было, некромант явился по адресу. Вот только птичка почему-то выпорхнула из клетки. Эл уже собирался распремиться и излить досаду каким-нибудь исключительно яростным способом, когда неожиданно для себя встретился взглядом с неестественно светлыми глазами одного из стригоев. В этих уставившихся на него зенках сквозило безумие, основу которого составляла неуёмная жажда человеческой крови. Это желание читалось мгновенно и совершенно отчётливо. Эл едва успел подумать, что никак не мог разбудить вампиры, поскольку с восходом солнца уснувшие стригои почивают довольно крепко, а он действовал тихо, как упырь извернулся и в его руках оказался заряженный бельтом арбалет, который он до сих пор прятал под своим телом. Щелкнул спусковой механизм. Ударила тетива, и демоноборец успел только податься назад, очень быстро, однако не так, как короткая стрела, которой нужно было преодолеть всего 3 м. Сияние полной луны довольно сносно освещает открытую местность, но оно не способно рассеять тьму, царящую под кронами деревьев в густом лесу. Это очень скоро поняли Ланс и Мирда, оставшиеся в одиночестве посреди чащи. Правда, одиночество их длилось недолго. Не прошло и 10 минут после того, как дети спустились с дерева, как лес вокруг наполнился звуками, а между стволами и в ветвях загорелись парные огоньки чуих-то любопытных глаз. Любой обитатель пустоши знал, что обитатели чещёб не отличаются дружелюбием. По сути, смерть Ланса и Мирды был лишь вопросом времени, причём не очень длительного. Дети стояли в темноте, не зная, что делать и куда податься. А главное, они были достаточно большими, чтобы понимать, им не выбраться. До них долетали вздохи, рычание, шуршание и стрёкот. Ночь приближалась к детям, обступала, протягивала невидимые во мраке щупальца. Ланс и Мирда не заметили, как плотно прижались друг к другу, вглядываясь в черноту леса. Их одежда промокла от пота, по лицам катились крупные капли, сердца бились неровно, то замирая, то пускаясь в галоп. Девочка отвела дрожащей рукой: "Так страшно не было даже когда стрегои приходили по ночам в город и царапали ставни длинными острыми когтями". Влажную прядь со лба и украдкой взглянула на ланса. Ты знаешь, в какой стране дорога. Она отлично понимала, каким будет ответ, если бы парень мог вывести их на тракт, они бы уже неслись через лес во весь опор. Не то чтобы там было безопаснее, но по крайней мере, они знали бы в каком направлении гадур. К тому же старуха Марта утверждала, что нечесть не ходит по дорогам, потому что боится перекрёстков. Девочка в это не особенно верила. Но что остаётся, когда надежда на спасение почти умерла? Нет, едва слышно отозвался Ланс. Понятия не имею. Что же нам делать? Мирда не узнала собственный голос. Его словно засунули в глубокий сырой подвал и обложили мешками с зерном. Не можем же мы оставаться здесь. Она не добавила, что вскоре Стрегоя отправится назад в своё логово. а нюх у голодных тварей был что надо, опять же, по словам старухи Марты. И в это дети верили, так что если им даже удалось бы каким-то чудом избежать когтей, зубов или ядовитых жал местных хищников, до них непременно добрались бы вампиры. Стоя под кронами сосен, дети представляли, как в темноте к ним подкрадываются бледные мертвецы, жаждующие теплой алой влаги. Они сделают нас упрямими, прошептала Мирда. Зубы стукнули друг о друга, и, кажется, Ланс это услышал. "Наверное", ответил он через несколько секунд. Девочка заплакала. Она сама не ожидала, что это случится так резко, её будто прорвало. Слёзы хлынули по щекам, сразу лишив зрения. Мирда закрыла лицо ладонями и быстро присела на корточки, словно сложилась пополам. Ланс топтался, не зная, что делать. Да и нечем ему было утешить подругу, по правде сказать, он вообще не думал её утешать. Ему самому было страшно до усрачки. А когда между стволами сосен мелькнул крошечный огонёк, он рухнул рядом с мирдой, побледнев от ужаса. "Там", пролепетал он, когда искорка переместилась вправо, скакнула вниз, приподнялась и плавно поплыла дальше. "Кажется, что ты есть". Девочка отняла руки от заплаканного лица и уставилась на него. Что? Ланс приподнял голову, выглядывая над кустом, похожим на спящего медведя. Какой-то огонёк, сказал он. Не похоже на животное. Откуда ты знаешь? Мирада попыталась смотреть в темноту, но ей мешали слёзы. Она спешно принялась их утирать. Как думаешь, что это может быть? Не знаю, движется как-то странно, похоже на фонарь, неуверенно добавил парень спустя полминуты. Похоже, согласила Смерда, справившись наконец со слезами. Ну вдруг охотники решили вернуться, прошептала она с надеждой. Маленькие пальцы крепко вцепились в рукав ланса. Огонёк и правда напоминал свет фонаря демоноборцев. Но парень как бы ему не хотелось, чтобы предположение подруги оказалось правдой, чувствовал. Нет, так им не повезёт. Охотником на нечесть незачем возвращаться в чащу. Пойдём туда, спросила Мирда навстречу. Погоди, парень колебался. Мы же не знаем, что там. На звери не похоже. У них по два глаза. Девочка была права, но Ланс знал, далеко не каждый человек несёт спасение. Иногда и довольно часто встреча с людьми сулит гибель. С другой стороны, чем они рисковали. Двум смертям не бывать, как говорил отец. Ладно, давай пойдём, только осторожно, проговорил парень, отцепляя пальцем мирды от своего рукава. Не высовываемся и стараемся не шуметь. Девочка закивала. Было видно, что ей и самой страшно, и она ни в жизни не пошла бы на странный огонёк, если бы не звери вокруг и не стригои, одна мысль о которых буквально парализовывала. Мирда крепко схватила Ланса за руку, такую холодную и влажную, словно её только что окунули в ведро со льдом. — Точно идём? — спросил парень. Девочка чувствовала бившую его дрожь, во рту у неё пересохло, глаза щипало, волосы снова липли к колбу. Больше всего ей хотелось бы оказаться дома, в своей кровати. Но она была здесь. Да, едва слышно проговорила Мирда, подкрепив ответ коротким кивком. Ладно, почти одними губами прошептал Ланс. Пошли. Дети медленно двинулись через лес, стараясь не упускать из виду жёлтую пляшущую искорку. Они шли около 10 минут, хотя им показалось, что не меньше получаса. Время тянулось мучительно медленно. А когда вдалеке раздался едва слышный протяжный вой, так хорошо знакомый жителям Гадура, Ланс и Мирда припустили вперёд, уже не думая, что означает мерцающий среди деревьев огонёк, и гнал ужас, стирающий любые мысли и просто заставляющий бежать вперёд, отчаянно надеясь на спасение, даже вопреки здравому смыслу. Они не старались не производить шума, не обращали внимания на хлещащие по лицу ветки, на колючки, оставлявшие на ногах и руках царапины, отмечены из которых сочилась вожделенная стрегой ми кровь. Когда дети приблизились к источнику света, то поняли, что видят фонарь. Но они ещё не разглядели того, кто держал его. Зато увидели, как незнакомец пытается удрать от них. Он развернулся и дал дёру едва Ланс и Мирда, с треском и пыхтением, появились из-за кустов. Вернее, к тому времени он уже улепётывал, Болтаев фонарём так, что огонь оставлял в темноте слепящие шлейфы. "Эй!" От неожиданности выпалил Ланс и тут же в ужасе закрыл себе рот Ладонию. Однако, как ни странно, оклик подействовал. Остановившись, человек повернулся, подняв фонарь повыше. Все три участника Последующие немой сцены замерли, напряжённо всматриваясь в темноту. Они не решались произнести ни звука, но чувствовали, что опасность друг для друга не представляет. Это было инстинктивное ощущение. Первый голос подала Мирда, когда снова послышался протяжный вой, предвещавший скорое появление вампиров. Кравасосы явно учуи или добычу и приближались, так что тянуть со знакомством было подобно смерти. Впрочем, знакомиться не пришлось. Вы кто? проговорила девочка, оставив надежду разглядеть обладателя фонаря. Тот оставался в мраке, а слепящий свет горящего масла позволял увидеть разве что руку, сжимавшую металлическое кольцо. Нам нужно выбраться на дорогу. Знаете, где она? Ну, в какой стороне? Голос её дрожал, а от далёкого, не такого далёкого, как хотелось бы, воя по спине, бегали ледяные мурашки. «Это вы?» — донеслось в ответ. Неуверенно, с надеждой и облегчением, такой знакомый голос. «Ланс! Мирда! Хёрли!» Дети кинулись друг к другу и едва не столкнулись возле вросшего в землю горизонтального серого блока, неизвестно как оказавшегося в чаще леса. Теперь они наконец рассмотрели, с кем свела их судьба. До смерти перепуганные лица образовали треугольник, в центре которого трепыхалось, пуская искры, умирающее жёлтое пламя масляного фонаря. Что ты здесь делаешь? выпалил Ланс, не веря своим глазам. Я шёл за вами, признался Кёрли. Вы ни разу меня не заметили, вам даже в голову не пришло. Погоди, перебило Мирда. Знаешь, где дорога? Кёрли обернулся и неуверенно кивнул. Вроде там, он указал в темноту. Вроде, возопил, не выдержав нервного напряжения Ланс. Вроде до да за нами упыри гонятся, слышишь? Разумеется, Кёрли слышал. Нужно было быть глухим, чтобы не услышать приближавшийся вой, к которому примешивался то ли хохот, то ли кудахтение, и не провести ни единой ночи в годуре за последние месяцы, чтобы не сообразить Кто издаёт эти жуткие звуки? Тогда бежим, помедлив всего пару секунд, предложил Кёрли. Не дожидаясь ответа, он развернулся и дОннул через лес, только фонарь заметался справа налево. Мирди и Лансу не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Никто из троих не задумался, куда и зачем бежит. Дорога, скрытая где-то во мраке, занимала всё их воображение, если не считать мелькавших в головах картин, связанных с вампирами, которые, конечно, двигались куда быстрее, чем дети, и неумолимо настигали их. "Зачем ты следил за нами?" набегу поинтересовался Ланс, сравнившись с Кёрли. Он обернулся, чтобы убедиться, что немного отставшая мердо не сдаёт и продолжает движение. "Почему попёрся в лес?" "За тем же, зачем и вы", отдуваясь, выговорил Кёрли, хотел настрегоев поглядеть, вернее, на то, как их замочит Ну теперь похоже замочит нас, кисло пробормотал Ланс. Огонёк в фонаре мигнул, выплюнул в темноту маленький пучок искр и погас. Кёрль отчётливо выругался, но бега не замедлил. Через минуту он швырнул бесполезный, но тяжёлый фонарь в сторону. Вой раздался совсем близко. Стрегои неслись через лес, преследуя добычу и предвкушая пиршество. Они издавали крики пронзительные вопли и хохотали, как сумасшедшие. От этих звуков внутри у детей всё сжималось, а ноги так и норовили заплестись или споткнуться в высунувшийся из влажной земли корень или запутаться в высокой жёсткой траве. Кёрли чувствовал, как горит его лицо, как рубаха липнет к телу, а горячий ночной воздух выплавляет готовые разорваться лёгкие. Почти минуту ему казалось, что вот-вот он рухнет на землю и не сможет подняться. Но затем это прошло, и в какой-то момент он обрёл второе дыхание. Ему даже удалось немного увеличить скорость. Это было подобно чуду. В голову пришла мысль обернуться, чтобы узнать, где его друзья. Но он сообразил, что если сделает это и увидит, что Ланс и Мирда сильно отстали, то захочет. Нет, не захочет, а должен будет замедлить бег и подождать их, а инстинкт самосохранения изо всех сил вопил: "Не смей, не смей это делать, придурок. Сейчас каждый за себя. Они даже не взяли тебя с собой, ты случайно наткнулся на них в лесу. Так что ни черта ты им не должен, ни черта". Кёрли колебался почти секунду, а затем поднажал ещё. Чувствую, как мышцы ног перестают гореть, и всё тело обретает невообразимую лёгкость. Вдруг деревья расступились, и парень выскочил на открытое пространство. Лес кончился, и теперь Кёрли бежал по полю. Луна, наполовину скрытая тучей, освещала одинокий дуб справа и разрушенную часовню, похожую на воткнутый в землю кинжал. В бледном ночном сиянии спутника Земли она казалась вырезанным из плотного картона силуэтом, изготовленным для цидцкого театра теней. Впереди вырисовывался зубчатый гребень леса, которым заканчивалось поле. Никакой дороги не было. Кёрля ошибся, выбрав это направление. В разгорячённое лицо неожиданно повеяло прохладой, ноздри уловили едва различимый запах ила. Мерда выскочила из леса и пробежала метров 20, прежде чем поняла, что оказалась на открытом пространстве, оставшись без прикрытия деревьев. Хотя он всё равно не послужил бы защитой от отлично видевших в темноте и обладавших отменным слухом стрегоев. Девочка обернулась, чтобы найти взглядом отставшего ланса. Парень никогда не был особенно вынослив и уже сдал. Он бежал тяжело, отдыхаясь и неуклюже переставляя ноги. За ним показались прижатые к земле силуэты вампиров. Твари выскакивали из леса с разных сторон и устремлялись за детьми, стекая к последнему из них как волки, определившие самого слабого стадя оленёнка. Бледные руки, ноги и лицо, чёрные провалы глаз, кровожадно раскрытые рты с длинными клыками, испачканные землёй лохмотья одежды всё это мгновенно запечатлелось на сетчатке мирды, а потом она узнала Нивел. Сын жреца Сардана был членом их компании. Они проводили много времени вместе до того, как вампиры похитили его и сделали стрегоем. Мирда сама удивилась, что узнала его. Их разделяло приличное расстояние, да и луна давала не так уж много света, к тому же Нивел сильно изменился после перерождения. И тем не менее, девочка не сомневалась, что один из первых, кто неумолимо приближался к бедняге Лансу, был именно её старый приятель. Она хотела отвернуться и припустить из всех оставшихся сил, хотя куда и зачем, но не могла заставить себя сделать это, потому что Ланс споткнулся, нелепо взмахнув руками, а нивл вззвился в воздух, как дикая лесная кошка, и обрушился ему на спину, повалив в траву. Тотчас ещё трое стригоев накинулись на добычу с пронзительными торжествующими воплями. Закричав, Мирда наконец отвернулась и с ужасом поняла, что не видит впереди Керли. Тот просто исчез, как сквозь землю провалился. Она осталась одна. Из глаз брызнули слёзы, мигом затуманив зрение. Всё вокруг погрузилось в туман и поплыло. Девочка сделала наугад десяток шагов, а потом Правая нога не нашла твёрдой основы и провалилась в пустоту. Мирда опрокинулась вперёд, перевернулась и полетела вниз отчаянно вереща и размахивая руками. Падение продолжалось недолго. Тело жёстко ударилось в водную поверхность, взметнув тучу брызг. Мирда погрузилась в холодную массу, вдохнула её, захлебнулась и инстинктивно забарахталась. И ей удалось вынырнуть и откашляться. В лёгкие вместо воды хлынул наполненный запахом ила воздух. Намокшая одежда впилась в тело, но платье было слишком коротко, чтобы запутать ноги, так что девочка не пошла ко дну, а осталась на поверхности, испуганно озираясь. И её взгляд упал на что-то круглое и тёмное, уносящееся течением прочь. Кажется, голова, спустя пару секунд, мелькнула в лунном свете бледное, окровавленное лицо. И мирда узнала Керли. Значит, он не исчез, а тоже свалился с разбега в реку, не заметив, что бежит не по полю, а всего лишь по лугу, оканчивающемуся обрывом. Девочка подняла глаза на высокий берег и увидела стрегоев. Вампиры всматривались в неё, провожая взглядами, но бросаться в воду не торопились. Течение быстро уносило мирду, так что спустя несколько мгновений Она уже потеряла их из виду. Река закрутила её, и девочка очутилась на середине потока. Голова Кёрли куда-то пропала, может, он утонул, ну даже скорее всего. Мирда была готова вновь расплакаться, но борьба с течением за то, чтобы остаться на поверхности и не разделить судьбу Кёрли, в общем, борьба за жизнь отнимала слишком много сил на то, чтобы жалеть себя, их уже не оставалось. Река разлилась После сезона дождей, отрезав Гадур от южной части Усташи, откуда приходили скупщики скота, бандиты и паломники, направляющиеся к местам поклонения святыням, а также чёрные старатели, ищущие разрушенные кромлехи в надежде добыть там немного магии. Вслед за ними шли колдуны, нищие и торговцы. Но в последнее время человеческий поток иссяк. Река превратилась в непреодолимую преграду. Раньше люди пытались строить мосты, но их быстро разрушали прибрежные кроты, здоровенные твари, рывшие норы вдоль реки, а брёвна затем утаскивали бобры. Пантонные мосты тоже не прижились. Обитатели вод опрокидывали и разбивали их, обвивая гладкими телами или щупальцами. Именно об этих существах вспомнила Мирда, пытаясь удержаться на плаву. Они скользили где-то в глубине, холодные и безжалостные, наверное, уже заметившие упавшую в реку добычу. От подобных мыслей у девочки едва не отнеслись ноги. Впереди показалось нечто тёмное и длинное, выступающее из воды. Речной хищник? Мирда забарахталась, но течение неумолимо несло её вперёд, не позволяя и на метр изменить направление. Ближе, ещё ближе. Чёрная кожа, покрытая то ли крупной чешуёй, то ли толстыми морщинистыми складками, мускулистые конечности, едва видные над водой, огромное тело. Настоящий речной монстр, способный, наверное, заглотить человека целиком. И вот девочка уткнулась в мокрое твёрдое бревно, когда пальцы скользнули по размякшей коре, Мирда едва не вскрикнула от облегчения. Чудовище превратилось в ствол упавшего по берег реки дерева. О большем чуде нельзя было и мечтать. Девочка вцепилась в обломленные ветки и перевела дыхание. Но воображение по-прежнему подбрасывало образы приближающихся снизу хищных тварей. Так что она нащупала ногами скрытые в воде сучья, оперлась на них и не без труда, пару раз сорвавшись, выбралась на ствол. Кажется, это был могучий старый дуб, корни которого должно быть не выдержали борьбы с кротами. Рано или поздно, бобры обязательно разгрызут его и утащат, чтобы построить плотину, которую жителям Гадура придётся разрушить. Но сейчас дерево просто лежало поперёк течения, служа мостком, по которому мирда могла выбраться на берег. Девочка осторожно поднялась на четвеньки и начала движение, стараясь не соскользнуть. Где-то справа раздался всплеск, и тотчас из воды показалась покатая чёрная спина. Помедлив пару секунд, существо исчезло. Однако мир дознала обитатели глубин учуили её. Они знали, что она здесь совсем рядом, и некоторые, способные выбраться на берег, вскоре попытаются достать её и утащить на дно. Ланс погиб, став жертвой стрегоев. Чарли, вероятно, утонул или был съеден речными хищниками. А Мирда не могла думать ни о чём, кроме как о том, куда поставить руку или ногу, чтобы не свалиться в воду. Она перебирала конечностями, пытаясь определить, далеко ли до берега. Буйно разросшиеся камыши, в которых терялась нижняя часть упавшего дерева, скрывали истинную границу береговой линии. Когда Мирда увидела десяток тонких щупальц, показавшихся из волн и потянувшихся к ней, та вскрикнув, вскочила на ноги и прыгнула. Стопни соскользнули с мокрой коры, ободрав её и обнажив светлую часть. Вствола. Девочка упала, больно ударившись коленями и выставив перед собой руки. В левом плече щёлкнуло, тело пронзила резкая боль, словно по нему изо всей силы хлестнули жердью. В глазах у Мирды потемнело, но она к счастью не потеряла сознания и смогла удержаться на столе. Боги, как же было больно! Левая рука безвольно повисла, ладонь правой саднила, колени тоже. Позади, извиваясь, ползли по коре чёрные щупальцы. Мирда в отчаянии встала и побежала по дереву. Будь что будет. Если упадёт, значит, такова судьба. Девочка несколько раз теряла равновесие, но ей удавалось удержаться. От док-мышей осталось метра 2 не больше. Вытянутые коричневые шишки, венчающие упругие стебли, мягко качнулись, раздались в стороны, и мирдо встретилась взглядом с круглыми, выпученными глазами бледно-жёлтого цвета, слегка светящимися и оттого похожими на огромных ядовитых светлячков, прилетевших в гадур поздней весной. Не сумев затормозить, она поскользнулась, больно шлёпнулась на копчик и оказалась прямо перед склонившимся к ней водяным. В лицо пахнуло рыбой, тиной и кровью. А через секунду когтистые лапы с перепонками крепко обхватили её поперёк туловища и подняли в воздух. Мёртвый отец прижимал его к себе, источая тошнотворный запах гнили. Его мягкие руки, покрытые трупными пятнами, распухшие и склизкие, держали крепко, слишком крепко, словно он хотел раздавить Кёрли. Никогда родитель не проявлял при жизни своих нежных чувств столь сильно, так что парня это пугало даже больше, чем то, что отец был мертвецом. Наконец, объятия ослабли. Кёрли неуверенно и со страхом взглянулся на несушное лицо. пересечённый жутким кривым шрамом, шедшим через подбородок, нос, левую бровь и лоб. Грубые стежки удерживали багровые края, между которыми сочился желтоватый гной. Отец открыл рот, с трудом разлепив фиолетовые губы, показался распухший чёрный язык и Кёрли услышал вместо булькающего сдавленного хрипа, который ожидал, довольно отчётливый вопрос. Эй, придурок мелокожопый. Какого хрена ты тут забыл? Лицо трупа медленно превратилось в другое, совершенно незнакомое. Твёрдый подбородок, густые брови, сломанный нос, высокие скулы, пронзительные глаза человека, привыкшего убивать, а потом спокойно спать по ночам и тлеющие папиросы, зажатые в углу тонкогубого рта. Вот что узрел Кёрли, когда картинка прояснилась, и стало ясно, что до этого он видел всего лишь сон. Искупаться решил, что ли, поинтересовался незнакомец. Голос у него был хрипловатый, а тон насмешливый. Так не самое удачное время выбрал, знаешь ли. Судорожно дёрнувшись, папироса переместилась в противоположный уголок рта. Человек замолчал, ожидая ответа. Я хрипло протянул Кёрли: В горле ссаднило, при вдохе лёгкие отозвались тупой болью. — Я упал в реку. — Ага, значит, не сам прыгнул. Мужчина с папиросой распрямился и махнул кому-то рукой. — Эй, Росенер, парниш кто чухался? Спустя несколько секунд подошёл пузатый бородатый мужик в шляпе с обвисшими мятыми полями. На боку болтался полуторный меч с обмотанной кожей рукоятью. Шпоры на сапогах звякали при каждом шаге, как бубенцы. — Да... — Толстяк презрительно сплюнул. — Ну и на кой он нам сдался, Хейши? — Не пойму, зачем мы вообще остановились? Человек с папиросой хмыкнул. — Вот поэтому все делают, что я велю, а не ты, Россинер. — С этим никто и не спорит, — воршливо проговорил Толстяк. «Только я все равно не смекаю, с какого перепуга нам возиться с этим задохликом. Ну, вынесла его река. Что теперь, кормить его и с собой таскать? Не лучше ли оставить здесь или обратно скинуть?» При этих словах Керли почувствовал, как из живота поднимается холод. Кейши опустил на него насмешливый взгляд голубых глаз. «Не ссы, пацан!» — сказал он. «Дядя Ронни шутит!» Конечно, мы тебя не бросим. Ты ведь с того берег реки, верно? Кёрли поднял голову и осмотрелся. Да, мужик с папиросой был прав, течение вынесло его на противоположный берег. И ещё мальчишку увидел 12 лошадей, возле которых стояли воины, смахивавшие то ли на бродяг, то ли на наёмников. Кёрли судорожно сглотнул и перевёл взгляд на хейши. Вы беззаконники, выдавил он из себя. Голубоглазы усмехнулся и подмигнул. Папироса переместилась в противоположный уголок рта. "Они самые, сынок", проговорил Хейше. "Они самые. Добро пожаловать в самую знаменитую банду от Вернисдорфа до Норбинга". "Неужели вы Красные бесы?" выпалил Кёрли, невольно приходя в восторг. Это новое чувство даже почти заглушило страх. Хейше приложил два пальца к краю шляпы. «Да ты слышал о нас!» — проговорил он, протянув к Кёрле руку. Изо рта знаменитого бандита вырвалась струйка сизого дыма. «Вставай, парень, хватит валяться! Мы не можем провести здесь весь день!» Кёрле уставился на протянутую ладонь, не веря собственным глазам. «Ну же!» — поторопил Хейше. «Хейше! По кличке Людоед!» Мальчишка ухватился за сухую, крепкую, как дерево ладонь и через миг оказался на ногах. И почувствовал боль во всём теле, его словно тузили мешками с песком. Ноги подкосились и кёрли, стоило немало труда не упасть. Он оглядел себя. Мокрая грязная одежда облепила его, стягивая кожу. Кое-где она была порвана, руки покрывались садины. А что дальше? Недовольно сопел Ронисар. глядя на мальчишку как на кусок дерьма. Может, в банду его примем? Да, помердев отозвался голубоглазый. Так и сделаем. Я вижу в парнишке потенциал, он станет отличным воином. Что? взревел, выпячив глаза толстяк. Да ты, верно, шутишь? Главарь резко повернул голову и уставился на бандита так, что тот мигом запнулся и даже отступил на шаг. Мальчонка с того берега медленно проговорил Хейше. Скоро уровень воды в реке спадёт, и мы сможем наконец перебраться через неё ранее. Думаю, будет вежливо, если мы доставим бедолагу его родителям в Гадуре. Понимаешь? Толстяк дважды моргнул, а затем его губы тронула улыбка. Ага, сказал он. Ха. Да, смекнул. Конечно, надо помочь парню. Мы же не звери какие. «Именно», — кивнул Хейше. Он опустил глаза на Кёрли. «Ждут тебя в Гадуре, родители-то». «Наверное», — проговорил мальчишка, борясь с головокружением. «Вот и славно. Возьмем тебя с собой и отвезем к ним». «Я, кстати, слыхал, в городе объявились стригой, это верно?» Кёрли кивнул. Снизу подкатила тошнота, а в затылке рос какой-то ком, грозивший заполнить весь череп. Жуть, сказал Хейше, опускаясь на корточки так, чтобы оказаться на одном уровне с порнишкой. Наверное, многих ваших перебили твари поганые. Угу, промычал Кёрли. Целую кучу. А сколько осталось в городе народа-то? Хватает, чтобы упорям противостоять. Мальчишка пожал плечами. Он чувствовал, как его уносит чёрная река, мутная и горячая. Сотни 4 продолжал спрашивать бандит: "Или меньше?" А стадо старейны спилио нацело и его надёжно укрыли. "Вампиры не нападают на животных", пробормотал заплетающимся языком Кёрли. "Да, да, верно", блеснули в улыбке белые зубы людоеда. "Как же я-то забыл. А где его держит стадо-то, знаешь?" О, пищевод содрогнулся в сильном спазме, помешав Кёрли договорить. Парень согнулся пополам и исторг в тёмно-зелёную вонючую жижу. Хейши едва успел отскочить, так что сапоги ему не забрызгало. Бандит разразился ругательствами. Кёрли слышал его голос, словно сквозь толщу воды. Земля завертелась, он ощутил удар в плечо и понял, что упал. — Так, берите пацана и кладите поперёк седла, — донеслось до мальчишки, прежде чем он окончательно вырубился. Поговорим с ним потом, когда аклиматизируется. И смотрите, чтобы не захлебнулся, если опять блевать начнёт. Внимательно, чёрт бы вас подрал, следите. Не нужно было быть вондеркиндом, чтобы знать, что возле реки обитают жуткие твари, некоторые из которых походили на людей, правда, весьма отдалённо. Рассказы о них блуждали по городам, раскиданным по территории пустоши. превращаясь то в легенды, то в сказки, то в страшилки. Вот только существа эти не были выдумкой, они существовали на самом деле, поговаривали будто они явились с востока, а потому называли их назицский манер каппами. Именно один из этих демонов и схватил Мирду. Девочка сразу сообразила, кому в лапы угодили. Жёсткий черепаший панцирь, на который закинуло её, словно тюк существо. не мог принадлежать никому иному. А зеленоватые в разводах руки с пальцами, соединенные перепонками, черные гладкие волосы, обрамлявшие выемку на темечке, заполненную гнилой водой, утвердили бы в догадке кого угодно, так что сомнений у мирды не было. Ее несут в потайную пещеру, чтобы расчленить и сожрать. Не то чтобы человечина была любимым блюдом кап считалось даже, что когда-то эти чудища питались исключительно рыбой, фруктами и огурцами, но то были другие капы, не настоящие, выдуманные из итами. Та же, которая унесла Мирду, жаждала мяса, ибо была порождением чёрной крови. Ветвих листали девочку по ногам, рукам и лицу, больно дёргали за волосы, но всё это было ничто по сравнению с пониманием того, что ждало бедняжку. Мирда пыталась вырваться, звала на помощь, но отлично знала, что у неё не было ни шанса на спасение. Капы были сильнее любого человека. Да и кто явился бы освободить девочку здесь и сейчас? Нет, это был конец. Её недолгая жизнь должна была в ближайшее время оборваться в вонючей тёмной пещере чудовища. Мирда не знала, сколько длился бег Капы. Ей показалось, что недолго, может, минут 5 или 10. Наконец монстр пригнулся, прополз под густо разросшимися кустарниками и нырнул в проход, образованный поваленными бури или им самим деревьями. Пригнувшись, он шёл по нему, сопя и отфыркиваясь, время от времени отодвигая свободной рукой торчавшие ветки. Мирда перестала кричать и вырываться. Она просто плакала, понимая, что живёт последние минуты. Сейчас её разорвут и съедят. Хоть бы смерть пришла быстро, а то говорили, что капы иногда отделяют части тела своих жертв по очереди, наблюдая за мучениями добычи. Правда, недолго, от потери крови те погибают в считанные секунды. Наконец монстр забрался в пещеру. Пахло рыбой, тиной, воздух был очень влажным. Капа завалил вход плоским камнем и сбросил мирду на земляной пол. Не обращая на неё внимания, он направился в угол и завозился в чём-то. Спустя полминуты в его руках вспыхнула прозрачная сфера, заполненная зеленоватыми личинками, испускавшими свет. Исчера озарилась призрачным, слегка мерцающим сиянием. Чудище аккуратно установило шар на деревянную подставку и повернулось к мерде. Девочка впервые видела Капу живую. Теперь она могла рассмотреть согбенную фигуру и лицо, плоское, с раскосами жёлтыми глазами, клыками, торчавшими между толстыми губами, почти без носа, покрытое сморщенной кожей. Она попятилась к выходу и упёрлась спиной в камень. Ловушка захлопнулась. Каппа ухмыльнулся и протянул лапу к плетёной корзине, из которой извлёг здороввянную помятую сковороду. Затем он достал толстые ветки который уложил посреди пещеры. Обмокнув пальцы в маленький чёрный пузырёк, монстр потёр их друг о друга, и в его руке вспыхнул пурпурный огонёк. Капа поднёс его к веткам, и спустя минуту те занелись. Всё это происходило в молчании, если не считать фыркканья, которое издавало чудище. Мирда уже не плакала. Она следила за каждым движением похитителя, как парализованная. По телу разлился сковывающий холод, и она не могла пошевелиться. В голову даже пришло: не использовал ли монстр какую-нибудь магию? Капа выволок железную решётку на коротких ножках и установил её над огнём. Сверху поставил сковороду и выдавил в неё что-то мутное и сильно пахнущее. Время от времени его жёлтые глаза останавливались на Мирде. И от этого голодного взгляда девочка сжималась. Ей хотелось кричать, но горло будто перехватило спазмом. Самым странным ей казалось, что у чудища были вещи, и вело оно себя почти как человек, хотя походила на него разве что в самых общих чертах. Мирада была всегда уверена, что капы вроде животных, свирепых хищников, которые просто разрывают жертвы и пожирают сырыми. А монстр в пещере, которого она учутилась, намеревался приготовить жаркое. Он доставал из корзины фрукты, разламывал и бросал на разгоревшуюся сковороду. В воздухе разливался сладковатый аромат. Капа запустил лапу в большую склянку и достал из неё красноватые специи. Равномерно распределив их по сковороде, отряхнул пальцы и повернулся к Мирде. Она поняла, что пришло время ей стать пищей. Монстр подошёл к ней, присел на корточки и схватил девочку за правую лодыжку. Миглов вздрогнула от прикосновения ледяной влажной ладони всем телом и отцепивeniем мигом слетела. Заверещав девочка изо всей силы ударила левой пяткой капу в плоскую морду. Монстр издал возмущённый хрип, качнулся назад, выпустил лодыжку и взмахнул лапами, стараясь удержать равновесие. Голова его дёрнулась и из выемки в темени Выплеснулась часть жидкости. Шипением она мгновенно испарилась, словно попала на раскаленный лист железа. Капов скрикнул и оперся ладонями о землю позади себя, едва не угодив в огонь. И тут Мирда вспомнила то, что совершенно вылетело у нее от ужаса из головы. То, что она слышала десятки раз. Эта вонючая вода каким-то образом давала Капам силу. стоило монстру лишиться её, и он слабел, а то и вовсе умирал. Вот почему, даже пробираясь через кусты или под поваленными деревьями, пригибаясь, чудище всегда держало голову задранной. Решение пришло к Мирде мгновенно. Вскочив на ноги и не чувствуя от возбуждения собственного тела, девочка ринулась на капу, наступив на торчащее вверх колено, она оттолкнулась и запрыгнула монстру на плечи. цеппившись в жёсткие чёрные волосы, она попыталась запрокинуть голое чудовище, но сил у неё не хватило. Мирда едва не закричала от отчаяния. Ей казалось, что сейчас всё получится, но вместо этого перепончатые лапы схватили её за бока. Когти впились в кожу, капа угрожающе заурчал. Миг, и он оторвёт наглую девчонку от себя. Взгляд Мирды остановился на дрожащей водной поверхности, блестевшей в свете костра. Как же отвратительно она выглядела, словно монстр набрал её с одна самого грязного болота. Но выбора не было. Мирда быстро наклонилась, приникла к тепловатой жидкости губами и изо всех сил втянула её в себя. Рот от пищевода обожгло так, что девочка едва не потеряла сознание. Она почувствовала, как каппа падает на спину. Его лапы разжались, и Мирда кувырком полетела вперёд, врезавшись в сковороду и опрокинув её. Огонь лизнул руки и лицо, но девочка сразу откатилась в сторону. А вот чудище повалилось затылком в костёр, визжа. Оно забилось, но не могло подняться или даже повернуться. Рассказы не врали. Вместе с жидкостью капа, утратил все силы. Мирда отползла подальше и со смесью ужаса и торжества наблюдала за тем, как обугливаясь, чернеет и лопается кожа монстра. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем каппа перестал шевелиться и даже судорожно вздрагивать. Может, несколько минут, а может и четверть часа. Но в конце концов чудище сдохло. Девочке трудно было поверить, что ей удалось победить коричневую тварь. Она осталась жива. При этой мысли живот скрутило и мирда извергла на земляной пол выпитую жидкость. Внутренности всё равно жгло, а во рту словно побывал пылающий смоляной факел. Девочка свернулась калачиком и некоторое время лежала, не в силах пошевелиться. Воняло горелой плотью, и только боги знают, чем ещё. Пещеру запоんнил жуткий смрад, но это не имело значения, ведь мир досталось да жива. Она находилась на пороге смерти, в самом, что не на есть в прямом смысле, но не переступила его. Девочка заставила себя встать. Пора выбираться. Надо дойти хотя бы до реки и надеяться, что она осталась на том берегу, где располагался Гадур. И тут Мирда поняла, что выход из пещеры преграждает тяжеленный камень. Она подошла к нему на дрожащих ногах. Нет, такую махину ей не сдвинуть. Даже Капа прилагал заметные усилия, чтобы переместить его. Но инстинкт самосохранения заставил Мирду хотя бы попытаться. Так люди пытаются в отчаянии сделать то, на что не способны, пытаются заранее зная, что их постигнет неудача. И вот девочка навалилась на камень, упершись ногами в пол. И к её удивлению Валун сдвинулся, не откатился, освободив путь, но пошевелился. От неожиданности Мирда даже отпрянула, уставившись на него в недоумении. Как это могло быть? Она снова навалилась и поняла, что у неё получается. Медленно, но верно плоский камень отодвигался. Вот он уже открыл вход наполовину, вполне достаточно, чтобы протиснулась девочка. Не верит в собственное счастье, шуткали. Два чуда подряд, Мирда выбралась из пещеры и поспешила прочь. Путь занял много времени. Девочка потеряла его ощущения и просто брела, плохо разбирая дорогу. Жар распространялся из желудка по всему телу. Мышцы слабели, плохо слушались, глаза болели и слезились, в затылке пульсировало, словно туда медленно заколачивали толстый гвоздь. Виски ломило так, что, казалось, голова вот-вот расколется. Не раз мирда испытывала искушение опуститься в траву, лечь и забыться сном. Но она понимала, её спасение в том, чтобы добраться до Гадура. Небо светлело, бледнело, но солнце ещё не показалось. Девочка надеялась, что идёт в правильном направлении. Она добралась до реки и двинулась от неё, но город ждал её впереди только в том случае, если она оказалась на правильном берегу реки. Если же нет, значит, девочка уходила всё дальше от Гадура, углубляясь в необитаемые просторы пустоши. Когда над верхушками деревьев забрезжили первые солнечные лучи, Мерда вышла из леса на большое поле, утыканное старыми ржавыми вышками, реликтами далёкого прошлого. За ними виднелись приземистые бараки, вероятно, там жили люди. Они могли помочь. Правда, Мерда не слыхала, чтобы поблизости от города находились какие-либо поселения. Но что ей оставалось? Чувствовала она себя отвратительно, соображала плохо, тело горело, ноги едва слушались. Хорошо, если удастся хотя бы пересечь это чёртово поле. Качаясь, мердо побрела в направлении домов. Стрела угодила под рёбра с левой стороны и прочно засела. Эл ухватил её, чтобы вытащить, но тут очнулись другие, упыри, и у каждого в руках оказался арбалет. ловушка. Защёлкали спусковые механизмы, и в тело демоноборца одна за другой впились ещё семь стрел, к каждой из которых крепилась верёвка. Раздался короткий окрик, послуживший командой, и с тригоей дружно потянули. Вернее, рванули заарканенного противника вниз. Эл не стал пытаться упереться в края Люка. Вампиров было восемь, и ему всё равно не удалось бы удержаться. Вместо этого он постарался извернуться в падении так, чтобы приземлиться на ноги. Это ему удалось. Едва подошвы сапог коснулись дна подвала, на волю вырвался меч. Вампиры попытались оттащить тело из-под люка, через который падал свет, но демоноборец двумя молниеносными движениями отрубил верёвки. Разочарованно взвизгнув, стрегои отшвырнули, разрежённые арбалеты и ринулись в атаку. Солнце обжигало их, но не до смерти, и они были готовы потерпеть, лишь бы расправиться с врагом, явившимся по душу их главаря. Эл не сомневался, что рыжий старик понял, обезьяна пропала не случайно. Он оказался куда умнее, чем можно было ожидать, и сменил место дневного сна, оставив вместо себя восьмерых вампиров с арбалетами. Рассчитывая оттащить противника из-под люка, стригои расположились с одной стороны подвала. Теперь это послужило демоноборцу на руку. Все нападавшие кинулись на него спереди, а не с разных сторон. Так порой единственный просчёт становится причиной поражения. Эль выставил магический щит, о который ударились первые два вампира. Встретив преграду, они на миг замерли, не понимая, что случилось. Меч отсек поочерёдно две головы. Два других стрегоя прыжками зашли с боков. Диманаборец закрылся от правого щитом, а лево поддел снизу клинком, перебросив через себя. Оставшиеся четверо набросились одновременно. Щит был бесполезен против такого количества врагов, и Л свернул его. Откинув полуплаща, он выхватил револьвер. Главное лёгкое движение, которое, казалось, не потребовало от него ни малейшего усилия. Но вот Дула уже смотрит в лицо одному из упырей. Выстрел, и по подвалу пополз сизый дым, а воздух наполнился запахом сгоревшего пороха. Стригоя, приземистого и плотного мужика лет сорока, отшвырнула к дальней стене подвала. А его мозги выплеснулись на неё ещё прежде, чем ударилось тело. Второго нападавшего встретил меч. Лезвие вошло точно между рёбрами, разделив сердце на две половинки. Третий Л отшвырнул мощным прямым встречным ударом ноги, при этом его корпус подался назад, чтобы усилить отточенное движение, которому он научился у зитов. От последнего вампира демоноборец отбиться уже не мог. Не оставалось ни времени, ни конечностей. Поэтому он нагнул голову, приняв удар падающего в прыжке тела на амегасу. Однако соломенная шляпа не треснула, не разлетелась на куски. Она выдержала нападение не хуже шлема. Стрегой сбил Элла с ног, и противники кубарем покатились по полу. Вампир вскочил первым. Он прыгнул на демоноборца и прижал своим весом к полу руку, державшую пистолет. Пальцы вцепились в оружие, пытаясь его отобрать. Элл ударил Стрегоя в бок мечом, но тот явно ожидал этого и поднырнул под клинок, тут же врезав по нему ладонью. Мяч вылетел у димонаборца из руки. Противник попался сильный, быстрый и опытный. Судя по одежде, раньше он был пастухом, а среди них попадались и отчаянные, крайне опасные ребята. Давно эла не обезоруживали, но вампир рано торжествовал, решив, что враг обречён, он снова занялся револьвером. В этом была и его ошибка. Надо было попытаться убить противника зубами и когтями, а не пытаться завладеть огнистрелом. Димон оборвался с головы Амигасу и с размаху вогнал её стрегой под рёбра. Отточенные, как бритово круглые стальные края вошли в упоря словно нагретый нож в масло, разрубив его практически пополам. Пол оросился мощно фонтаном крови. Стрегой захрипел и Эль легко скинул его с себя. Ловко поднявшись на ноги, он первым делом пустил издыхающему урогу пулю в башку, а затем подобрал меч и осмотрелся. Как они и думали, несколько вампиров не были мертвы. Демоноборцу удалось лишь их ранить. Эти два сердца, которыми обладали стригои, создавали проблемы. Парочка упырей даже намеревалась напасть. Но Эл легко разделался с ними. Это даже не потребовало усилий. Затем он убедился, что в подвале не осталось живых тварей. Убийства не принесли удовлетворения. Он хотел разделаться с прародителем выводка, а не с этой мелочью. годный сражаться только толпой. Теперь некромант наконец смог избавиться от стрел. Извлечь их оказалось непросто. Вампиры заточили острия болтов так, чтобы они служили гарпунами и не выскальзывали из ран. Пришлось воспользоваться ножом, разрезая собственную плоть и извлекая вражескую сталь. Он не чувствовал боли, но испытывал странное ощущение, словно лишился части себя. Это было не столько физическое, сколько психическое. Он даже не мог объяснить, откуда оно бралось. Может, из понимания, что эти раны не затянутся, не заживут, не исчезнут, подобно множеству других, покрывавших его тело. Останутся с ним до той поры, когда он наконец ляжет в землю, подобно остальным смертным. Эльд достал из поясной сумки медицинский степлер и аккуратно соединил края ран металлическими скобами. Из узких почти незаметных щёлок сочилось зеленоватое сияние. Когда-то в нём содержались не только компоненты, способные поднимать мёртвых, но и умевшие исцелять что угодно. Однако прошло слишком много времени, и Демонаборис потратил в своих странствиях и исхватках почти всё. Остались лишь те, что поддерживали в его теле жизнь, поддерживали, но уже не регенерировали его. Увы, ничто не вечно, а бессмертие Сказка для тех, кто боится однажды стать прахом. Для тех, кто наивно не готов принять неизбежное. Подобрав верёвку, которую стрегои использовали, чтобы загарпунить его, Эльса орудил петлю и выкинул её наружу. Первый раз она ни за что не зацепилась, но вторая попытка оказалась удачной. С ловкостью обезьяны Димона Борис выбрался из подвала. Оказалось, что петля затянулась вокруг торчавшего из земли бетонного блока, когда-то служившего перекрытием дома. Эльбросил взгляд вниз. Неплохо бы спалить барак, а ещё лучше и остальные. Но это не поможет истребить выводок. Стрегоев явно стало слишком много, и они просто не могли все поместиться в подвалах этого заброшенного рабочего посёлка. Тебанаборцу было ясно, что вампиры прячется где-то еще, да и главарь укрылся в новом убежище, и уж, конечно, далеко отсюда. Нет, устроить пожар было бы славно, но проблему Гадура это не решит. А Эл не привык давать волю эмоциям и тратить время и силы на бессмысленные действия. Для этого он был слишком опытен. Евана Борис решительно зашагал к выходу. На крыльце он остановился. Ему показалось, что по полю кто-то идёт, и действительно, зрение не подвело его. Маленькая фигурка, качаясь, очень медленно брела в высокой траве мимо ржавых вышек. Похоже, это была девочка. Мирта заметила всадника, появившегося как из-под земли. Вернее, он, наверное, просто выехал из-за домов, но она была в таком состоянии, что плохо воспринимала происходящее и могла просто не сразу осознать, что впереди возникла фигура верхового. Она не знала, радоваться или пугаться. По идее, девочка надеялась найти в поселении помощь, но с другой стороны, вырвавшись из лап каппы, не трудно было очутиться в другой опасности. Устажь полнилась людьми самых разных занятий, и далеко не все они могли похвастаться милосердием и человеколюбием. А дети ценились по самым разным причинам, а многих из которых было лучше не думать вовсе. Так что в мирде боролись страх и надежда. Но что оставалось ей, кроме как продолжать идти? Тем более, что человек явно заметил девочку и направлялся через поле к ней. А может и нет? С такого расстояния было трудно определить это наверняка. Да и видела мир да не важно, за глазами пульсировала боль, голова горела, по щекам текли слёзы, которые она давно перестала утирать. Так что мир представлялся окунутым в воду, цветным стеклом, да ещё появившееся из-за леса солнце слепило немилосердно. Словно говоря: "Остановись, дитя, не ходи дальше". В облике всадника Мирты что-то показалось странным. Он двигался слишком плавно для конного, да и животное его выглядело чересчур крупным. Может, это и не человек был вовсе, а одно из странных существ, обитающих в пустоши. Девочки не чувствовала ног, делая шаги автоматически, как механическая кукла, у которой кончался завод, но пружины ещё толкала шестерёнки, так что когда трава вдруг устремилась ей навстречу, она даже не поняла, что упала. В ноздри ударил пряный, влажный запах земли, гниющей, удобренной трупами, множеством насекомых. Мирда упёрлась ладонями, но подняться не смогла, даже голову не сумела оторвать. Да и не хотелось. Ей стало всё равно, что с ней будет. Равнодушие нахлынуло тёплой блаженной волной, отдаться ей отбросить все мысли и чувства, укутаться в мягкую, заботливую мир где показалось, что прошло лишь несколько секунд, но сильные руки подхватили её и унесли вверх. Значит, всадник успел подъехать, преодолев немалое расстояние. Что ж, это тоже не имело значения. Эл положил девочку перед собой поперёк седла. Она выглядела очень плохо. Тело покрывали царапины и садины, повсюду виднелась запёкшаяся кровь. Но Дима, на борец с опытным взглядом, определил, что опасность заключалась не в ранах, хотя те, что обнаружились на боках, явно оставили чьи-то когти. И заражение, если и имело место, ещё не могло охватить ребёнка. Девочка явно получила свои увечья недавно, этой ночью. как она очутилась здесь, когда все жители единственного обитаемого поселения Гадура носа не кажут на улицу после наступления темноты. Демоноборец провёл затянутый в перчатку рукой по запачканному спереди на уровне груди платью. Выглядело пятно так, словно девочку вырвало. Это предположение заставило некроманта открыть ей рот и осмотреть слизистую. Как он и думал, ребёнок был отравлен. Интересно, чем. Демоноборец сотворил символ Асклепа, и над девочкой появилось голубое сияние, медленно сложившееся в причудливый иероглиф. Эта магия не помогала самому некроманту, плоть которого была давно мертва, но могла исцелить живого, если случай был не безнадёжным. Он начал произносить заклинание, и спустя несколько секунд из приоткрытого рта девочки пошёл чёрный ядкий пар с омерзительным запахом. Он вспыхивал голубым пламенем и мгновенно испарялся. Демоноборец понял, что в жидкости, которую исторгала из себя бедняжка, содержалась чёрная кровь. Правда, к счастью, в очень малой дозе девочку можно было спасти. И всё-таки подобные контакты не проходили бесследно. Теперь эта крошка была навечно отмечена звездой. А вот как и когда даст знать о себе маг из чуждых небес, оставалось загадкой. Но Элли ещё не слышал, чтобы человек, соприкоснувшийся с чёрной кровью, со временем не окунулся в тьму. Взять хотя бы рыжевострегое, родившего вампирский выводок Терроризирующий Гадур. Так не лучше ли оборвать жизнь ребёнка сейчас, пока он не превратился в чудовище и люди не вызвали демоноборца, чтобы убить его? Такие мысли бродили в голове Элла, пока он ехал через поле на циклопарде, наблюдая за тем, как чуждая магия покидает чьё-душное тело. Наконец последний пар сгорел, У голубом пламени символа Асклепа и девочка вздрогнула, застонала и вдруг широко распахнула глаза. Зелёные глаза ведьмы. Были они у неё такими и прежде или стали сейчас под действием колдовства чёрной крови? Потряскавшиеся губы пошевелились, между зубами показался маленький острый язычок. Девочка явно намеривалась что-то сказать. Л ждал. Ты охотник? произнесла Мирда, ошарашенно глядя на слегка наклонившегося над ней громадного человека. Слова вырывались сами собой, и она испугалась звука собственного голоса. Как она осмелилась, как посмела говорить с ним? Мирда решила, что страшный человек не ответит, но спустя несколько секунд Он разомкнул бледные губы и словно нехотя проскрипел: "В каком-то смысле я демоноборец, убивающий чудовищ". Видеть того, кого боялись все в Гадуре, так близко было почти невыносимо. Его глаза походили на шарики из чёрного стекла. Кожа напоминала высушенную извёстку, а несколько свисавших из-под зицской соломенной шляпы седых прядей больше подошли бы истлевшему мертвецу. Стоило этой мысли мелькнуть в голове Мирды, и она съежилась, сообразив, что именно мертвец и вез ее на своем, о боги, жутком циклопарде. «Откуда ты?» — спросил демоноборец. Не отвечать ему было невозможно. Такого благоговейного ужаса не вызывал у Мирды даже капа, хотя намерения того были предельно ясны. из гадура. Как здесь оказалось? Девочка набрала воздуха, запнулась, а потом её вдруг прорвало, и она выложила всё, начиная с того, как они с Кёрли и Лансом следили за некромантом и кончая побегом из пещеры речного чудовища. Дима Наборец слушал, не перебивая. На его бледном восковом лице не отражалось ничего, но он ловил каждое слово. Мирда чувствовала это. И его внимание заставляло девочку говорить и говорить. Когда она наконец замолчала, наверху уже смыкались ветви деревьев. Циклопарт въехал в лес. Никромант кивнул. Я отвезу тебя домой, сказал он, чуть помедлив, словно не был уверен, что это стоит делать. Ты выздоровеешь. А что со мной было? осмелелс спросила Мирда. Я чувствую себя гораздо лучше. Чёрные глаза обратились на неё с таким вниманием, что девочка замерла, словно от цепенев. Отравление. Это из-за жидкости каппы. Она дала тебе силы сдвинуть камень, но затем едва не убила. Так это из-за неё я смогла выбраться из пещеры? Да. Повезло. Наверное. Кажется, демоноборец не был в этом уверен. Конечно, повезло, более убеждённо сказала Мирда. Иначе он бы меня сожрал. Несомненно. Дальше некоторое время ехали в молчании. Девочка старалась не пялиться на некроманта, хотя это было затруднительно. Учитывая, что она лежала на спине поперёк широкого седла, было довольно удобно. Сначала она боялась свалиться, но потом перестала об этом думать. Таким плавным был ход циклопарда. Вспомнились рассказни о том, что легионер похищая детей, чтобы съесть их, была ли в этом талика правды. Кажется, он не собирался палакамице, девчонкой обещал отвезти в Гадур, но не врал ли? Мир до ведь понятия не имела, куда они ехали. Ей оставалось лишь довериться демоноборцу, которому вроде не доверял никто. Почему я чувствую себя лучше? Решилась мерда. Голова и правда почти не болела, зато саднили раны на руках и ногах, да и в боках тоже. Я тебя вылечил, проскрипел легионер. Как? С помощью магии. Вот это было здорово. Но тут же стало страшно, ведь все знали, какого рода магия у некроманта. Не бойся, словно почувствовав реакцию на свои слова, сказал Демонаборец. Это было другое волшебство. Я научился ему у западных зитов, что живут на границе пустоши. В Архоне, вспомнила Мирда, название единственного восточного города, о котором слышала. Кажется, это была крепость, с которой начинались земли зитов. Некромант кивнул, и только теперь девочка заметила, что соломенный край его амигасы повреждён, а торчащие наружу Заточенная сталь, отразившая солнечный луч, покрыта тёмной кровью. Мирда даже зажмурилась от восторга. Боги да все обзавидуются, когда узнают, как она вернулась в Гадур. Хотелось продолжить разговор, но о чём повести речь? Как зовут твоего циклопарда? Закинула удочку Мирда. Никак. А почему? А зачем ему имя? «Ну, вы же общаетесь? Команда и всё такое?» Некромант едва заметно пожал плечами. «Мы понимаем друг друга без лишних слов». «Имя не лишнее слово. У всех должны быть имена». «Разве?» «Конечно. У тебя вот есть имя?» «Есть». Мирда помолчала, ожидая, что демоноборец представится, но тот молчал, так что она продолжила. Каждому приятно, когда к нему обращаются по имени. Жрец Сарайдан говорил, что имя делает человека особенным, заставляет осознать свою уникальность. Думаю, и у животных так же. Если бы ты обращался к своему циклопарду по имени, он бы понял, что для тебя он не такой, как все прочие циклопарды. В каком смысле? Он знал бы, что ты его любишь. А я его люблю? Разве нет? Мирда удивилась так искренне, что эль кивнул. Да, пожалуй. Наверное, я просто никогда об этом не думал. Что ж, ты меня убедила. Надо дать ему имя. Вот только какое? Ну, не знаю. Как бы ты назвала своего циклопарда? Ну, я бы не стал ездить на циклопарде, они слишком большие. Я люблю лошадей. Хорошо. Как бы ты назвала свою лошадь? Ураган. Я давно придумал это имя. Неплохо. Мне нравится. Можешь взять его. Помедлив, великодушно разрешила Мирда. Оно подойдёт твоему циклопарду. А как же твоя лошадь? Ну, пока у меня её нет. Когда заведу, может, мне это имя сразу понравится. Хотя ведь не страшно, если мою лошадь и твоего циклопарда будут звать одинаково. Совершенно не страшно. Ну тогда всё в порядке. Можешь взять его? Значит, ураган. В голосе некроманта слышалось сомнение. Ага. Мирди вдруг очень захотелось, чтобы демоноборец назвал своего жуткого зверя придуманным ею именем. Впрочем, циклопард уже не казался ей таким уж страшным. Она даже рискнула украдкой коснуться его шерсти, а потом провести по ней ладошкой. Совсем слегка Конечно. На ощупь мех был жёсткий, упругий, но очень гладкий. Ураган. Протянул Дима наборец, словно пробуя слово на вкус. Что ж, почему нет? Пусть отныне будет ураганом. Девочка едва сдержала радостный возглас. Только ты его почаще так называй, чтобы привык. Постараюсь. Тема была на этом исчерпана. А Мирда хотелось продолжить разговор, и её взгляд блуждал в поисках нового предмета для дискуссии и упал на повреждённую шляпу некроманта. Она вспомнила, что когда он поворачивал или наклонял голову, становились видны начертанные на соломе иероглифы. А что написано на твоей шляпе? спросила Мирда. Зицкая баллада. О чём? Об одном человеке. Расскажи. Дима наборец медлил, словно прикидывая, как отказать. Пожалуйста, поспешно попросила Мирда. Я обожаю всякие истории. Она считала, что этот аргумент обязан был подействовать. Со стариком Дином он срабатывал всегда. Тот не мог устоять, когда дети просили его что-нибудь рассказать, особенно если их было много, особенно если они говорили: "Пожалуйста". Разве что вкратце, согласился некромант. Пускай, обрадовалась мерда. Демоноборец молчал, собираясь с мыслями. Девочка ждала затаив дыхание, и опасаясь, что он может передумать. Но страшный человек начал говорить скрипучим басом, не подходящим для рассказа голосом. Давным-давно, во времена, которых не застали даже твои родители, а может, и их тоже, Жил на свете один учёный. Он работал над созданием магии. Так сейчас назвали бы то, чем он занимался. Проще говоря, человек этот был волшебником. Речьчик романа текла медленно, словно преодолевая невидимое препятствие. Должно быть, ему трудно было подбирать слова для детских ушей. И вот он, назовём его Лазарем достиг немалого успеха в том, что было ему поручено. Ну, скажем, главнокомандующим великой армией одной великой страны. Королём не удержалась мирда, и сама испугалась, что перебила демоноборца. Но тот не обиделся, даже слегка кивнул, или девочке только так показалось. Да. Можно и так его назвать. Согласился некромант. Магия собирались использовать, чтобы делать людей счастливыми, но оказалось, что для этого она не подходила. Лазарь и его помощники, тоже волшебники, не успели довести заклинание до ума. Он бы продолжил работу, но в тот момент случилась страшная трагедия. На землю упала звезда. Думаю, ты слышала об этом. Угу. Тихонько произнесла Мирда. Из звезды пролилась кровь, породившее чудовищ, и началась великая война. Люди сражались изо всех сил, но они не были готовы к битве с противниками, которые появлялись из кромлехов. Даже мощное оружие не всегда помогало. Армии тайли и монстры начали одолевать. Тогда Лазарь предложил королю использовать волшебство для войны. Что ему оставалось? Некромант замолк, и Мирда решила, что он ждет ответа. Она даже открыла рот, чтобы выразить полное одобрение действием волшебника. Но тут демоноборец продолжил. Лазарь и его помощники научились воскрешать мертвых солдат и отправлять их обратно в бой. И тем уже не были страшны зубы, когти, чудовищ. но ну, почти. Конечно, если оторвать руки и ноги или голову. Впрочем, про это не интересно. Некромант пару секунд помолчал. Так вот, мы, то есть люди, стали побеждать. Сначала не очень уверенно, а затем дело пошло всё лучше. Чем больше погибало живых, тем многочисленнее становились мёртвые легионы. Миллионы неустрашимых и почти неуязвимых воинов кидались в бой и били монстров, разрушали кромлехи, противостояли чуждому колдовству. Это, кстати, было самым трудным, потому что злая магия чёрной крови сильна. Демонаборец поднял голову и устремил свои странные глаза на утреннее солнце. Его неестественно бледное лицо наполовину скрывало тень, падавшая от круглой шляпы амигасы. "А Лазарь не погиб?" с тревогой спросила Мирда. Ей очень хотелось, чтобы храбрый, добрый волшебник выжил. "Как сказать?" ответил некромант. "Чтобы воскрешать мёртвых, нужно и самому быть таким же. Поэтому волшебнику пришлось стать Не совсем живым, в общем. Некоторые не захотели и ушли, но многие остались с Лазарем. Они и повели в бой легионы. Ведь все эти маги были не только учеными, то есть колдунами, но и солдатами. Демоноборец замолчал и больше не заговаривал. Они с Мирдой продолжали путь в тишине, если не считать пение проснувшихся птиц и редкого фырканица клопарда. А куда делись солдаты, когда война закончилась? Решил испросить через некоторое время Мирда, и волшебники, и Илазар. Воины умерли. Они выполнили свой долг и почили в земле, как полагается людям. Колдуны разбрелись по земле, добивая последних чудовищ. Их не любили, потому что боялись. Приходилось действовать тайно. Большинство в конце концов погибло, а некоторые сами оборвали свою жизнь. И Лазарь тоже умер, дрогнувшим голосом спросила Мирда. Ну, то есть я поняла, что он и так был не совсем жив, но я имею в виду, убили его чудовище или нет? Нет. Он всё ещё странствует по миру. Его дела не закончились. На земле остались чудовища, и некоторые из них даже опаснее тех, что выходили когда-то из Кромлихов. — А как это? — Зло имеет свойство распространяться, проникая в сердца и отравляя души. Так что люди порой дают форму самому жуткому из монстров. Мирра почувствовала, что перестала понимать своего спасителя, и по правде говоря, его слова о зле не особенно интересовали девочку. Ей хотелось больше узнать о судьбе героя древней балады. "А у Лазри была жена?" спросила она. На этот раз демоноборец молчал дольше обычного, прежде чем ответить. "Была. А дети?" "Тоже. Сын Он вернулся к ним хоть ненадолго, прежде чем отправиться убивать чудовищ. Да, по это было смирда. Повидать и попрощаться хотя бы. Нет, проскрипел некромант. Я же сказал, никто не любит живых мертвецов. Но он ведь столько сделал для них, для всех людей, возмутилась мирда. Она даже попыталась приподняться, но Голова сразу же закружилась, а желудок подпрыгнул к самому горлу. "Такова жизнь", сухо проговорил легионер. "И такова зицская баллада об одиноком воине". Девочка поняла, что рассказ окончен и не стоит больше спрашивать о Лазаре. Кажется, она невольно ляпнула какую-то глупость и расстроила некроманта. А расстраивать того кто может подняться из гроба, когда вздумается, дело последнее. Тем более мир до вообще не хотел, чтобы легионер её съел. Конечно, не похоже, чтобы он собирался, но вдруг легенды не лгут. Об этом даже помыслить было страшно. Девочка украдкой покосилась на демоноборца, но по его лицу ничего определить было невозможно. То ли он задумался о том, как лучше приготовить дерзкую девочку Доли прикидывал, не пора ли расчесать циклопарду шерсть. Мирда отвела взгляд и уставилась в небо, чистое и голубое. Она представила, как въедет в город на зверя некроманта, в его собственном сопровождении, а потом выяснится, что он спас её. Да все просто описываются от зависти и ужаса. Ну как? Понравилось? Спросил друг Димона Борец. заставив Мирду вздрогнуть от неожиданности. — Баллада, — пояснил он, решив, что она молчит, потому что не поняла вопроса. — Не знаю, — проговорила девочка. — Странная какая-то. — Да, необычная. — Наверное, потому что зицкая. А может, ты что-то напутал? По правде сказать, тут Мирде пришлось взять паузу, чтобы собраться с духом и закончить фразу. 하나 не очень-то похоже на восточную. Дети слышали дицкие сказания, и там всегда присутствовали принцессы, воины с длинными узкими мечами, неуязвимые убийцы, императоры, призраки, драконы и всякие духи. Напутал, переспросил Демона Борис. Не думаю. Впрочем, кто знает. Уверена, всё дело в этом. Как головой вомут выполил Мирда. Её несло, она сама не знала, почему и откуда набралась такой храбрости спорить с этим легионером. Зачем ты написал эту балладу на своей шляпе? Чтобы помнить. Иногда это очень важно. Не думать о чём-то постоянно, а просто не забывать. Ну, я ещё хотел спросить, как Лазарь создал магию? Наверное, это очень сложно. Всякие там заклинания, вещи специальные. — Зелья надо уметь. — Я тебе расскажу, что знаю, но не сейчас, — перебил некромант. — Уже виднеются стены Гадура. — Ну и что? — Кое-кому нужна помощь. Это сейчас важнее сказок о чудовищах и колдунах. — Но ехать еще далеко. Мирда попыталась сесть, чтобы посмотреть, где город, но демоноборец не позволил, уперся в грудь, затянутый в перчатку ладонью, и уложил обратно, мягко, но непреклонно. "Поспи", произнёс он и коснулся лба девочки указательным пальцем. Мирда подняла глаза на руку легионера. От неё пахло телячьей кожей и какими-то духами, ну как, впрочем, вообще от некроманта. Девочка ни разу до этого не встречала мужчину, так обильно поливавшегося ароматными жидкостями. Да что там, в городе вообще только господин Спиллион иногда брызгался составом, который привозили ему откуда-то издалека. Мирда хотела задать вопрос, но поняла, что уже забыла его. Она почувствовала, как засыпает. Веки опустились сами собой. Тело расслабилось, и девочка провалилась в густую, липкую темноту. Какого хрена они вернулись? — прошипел Нейт Кройн, глядя в окно из-за грязной, побитой молью шторы. Его братья уже посмотрели на ехавшие по главной улице Гадура фигуры демоноборцев. — Не похоже, чтобы им улыбнулась удача, — просипел Бинки. Его покрытая длинными волосками кисть сжимала наполовину пустую кружку пива, в зубах дымилась тонкая зелёная сигара. — Богонь, — коротко высказался Нейт, не сводя глаз с улицы. Не видать нам егоных пуколок. А что теперь? Взгляд и тон Утрика был растерянные. Как мы поступим? Бинки яростно выхватил из арта сигару и уставился на брата. А ты сам-то, мать твою, как думаешь? Э-э, ты мою мать не трожь, мигом скипел Триг. А на это я тоже вообще-то Нет, правда, обмешался в перепалку Нейт. Закрып наконец занавеску. Мы ведь собирались встретить эту парочку на рассвете и прибрать к рукам револьверы, а они уже вернулись. Бенки сверкнул глазами, но с ответом не нашёлся. Вместо него он жадно припал к кружке, осушив её за несколько секунд. Надо было ожидать, что мертвяк их обдурит, проговорил Трик раздражённо. Он настроился на резню, которая теперь отменялась, так как демоноборцы вернулись не утром измотанной схватки и упрями, а возможно, некромантом, а очень быстро после отъезда из города. К этому брате Кройне совсем не были готовы. Они-то рассчитывали выехать перед самым рассветом, встретить охотников на нечесть посреди тракта и, прикончив, завладеть драгоценными револьверами. А Треки ещё и поразвлечься с бабёнкой намеревался, живой или мёртвой, тот уж смотря, как дело обернётся. И вот теперь братья были разочарованы и злы. Бинки встал, опрокинув стул и ломанулся к окну. Дёрнув за навеску, он наполовину сорвал её с карниза, и только теперь Трику и Нейду стало ясно, насколько он пьян. В налитых кровью глазах старшего кройно горела жажда убийства. "Вместе мы ждать", прокрипел он, не сводя взгляда с улицы. "Убьём их сейчас в гостинице. Никто нам ничего не сделает". С ума сошёл. Испугался Нейд. "А ну дело на дороге трупы оставить, где их легко принять за жертв стригоев или ещё каких тварей, а не разбойников. И совсем иное в городе мочить. Тут нас сразу за яйца". Волосатые пальцы схватили Нейда за грудки. притянули к красному перекошенному лицу. «Что?» — в бешенстве прошипел Бинки. «Нас! За яйца?» «Э-э, успокойся!» — Трик повис на плечах брата. «Наш враги там за окном забыл?» Старший замер, набычившись. Кто знает, что происходило в его башке, но немая сцена продолжалась секунд десять. Затем он расслабился и выпустил брата. Отвернувшись, вернулся к столу, тяжело опустился на шаткий стул и грязно выругался. Трикс и Недом переглянулись. В их взглядах сквозило облегчение. Они привыкли вспышкам к вспышкам бешенства, случавшимся у Бинки, и научились их гасить, но всё равно каждый раз напрягались, понимая, что здоровяк может и не прийти в себя, как обычно. Нам нужен новый план, примерительно сказал Трикс. Они наверняка снова попытают счастья, не сваливать же из города с пустыми руками. Да, Димона Борца этого не любит, хмыкнул Нейт. Слухи народец известен. Бинки отодвинул пустую кружку, посмотрел сначала на среднего, потом на младшего брата. Если мертвяк покончит этой ночью с упырями, то сразу же свалит, проговорил он медленно. И эти рванут за ним. преследовать их нам не ризон, так и самим нарваться на засаду недолго в два счёта, так что будем надеяться, что сегодня ночью не только эту сладкую парочку ждёт облом. Ну, то есть ты хочешь, чтобы некромант не убил Стрегоев? От ударова лосатого кулака по столу пустая кружка подпрыгнула и упала на бок. До да, гамат свою хочу, зарал Бинки. И не вздумай снова напоминать, что нас родила одна баба, чёрт бы тебя побрал. Встречать легионера высыпали в буквальном смысле все жители Гадура. Совсем уж немощных в городе не наблюдалось, так что дома не осталось ни один человек. Толпа гудела, выстроившись по сторонам улицы, пока Циклопард медленно вышагивал, презрительно косясь на слабых жалких людишек, годившихся ему лишь на обед. В верхних этажах зрители видели, что на седле перед некромантом лежит Мирда. Многие узнали ее, и по городу полетела весть, только никто не мог сказать, жива девочка или демоноборец привез труп. У гостиницы Элла встречали Аркос Пилион, капитан Мидал и Кезо со своей напарницей. За их спинами маячили братья Кройны. Элл спустился с циклопарда и снял Мирду. Олпа замерла затая в дыхании, и два указательный палец демоноборца коснулся лба девочки. Она вздрогнула и открыла глаза. По воздуху пронёсся единый вздох, быстро перерошив в гул. Дерк Меддал в развалку вышел вперёд, сверкая нарошно начищенным значком. "Эй!" резко окликнул он легионера. "Что это значит? Тебе заплатили за истребление нечисти, а ты привёз из леса девчонку?" Да, она, кажется, из наших, к тому же. Некромант поставил мир дуна ноги. Она испуганно осмотрелась и вдруг попятившись прижалась к демоноборцу. В толпе кто-то вскрикнул: "Мы ждём ответа!" набывшись, процидил капитан. Он поглядел по сторонам, словно ища поддержки, но все взгляды были обращены только на демоноборца и детскую фигурку на его фоне. Эль снял амигасу обнажив покрытый редкими седыми волосами череп. Так он ещё больше походил на мертвеца, и всё же казалось, что ему не больше 40, словно в этом возрасте он перестал стареть и начал вместо этого постепенно превращаться в мумию. Налетевший ветер всколыхнул полы коричневого плаща, края широких рукавов и лёгкие, словно пух, пряди. Девочка в порядке, проскрипел Эл. И на улице мгновенно царила мёртвая тишина. Она не укушена, просто заблудилась в лесу. "Но «Ну, а что?" недоверчиво спросил Дирк Медал. "Да никто не выходит из дома с наступлением темноты". Толпа снова загудела, на этот раз громче. Кто-то выкрикнул: "Да вы поглядите на неё! Она же вся избита! Что он с ней сделал?" Взгляды собравшихся устремились на Мирду. Повисло Короткая пауза, в течение которой люди изучали её, а затем передние ряды качнулись вперёд. Эл увидел на окружавших его лицах страх и ненависть, а ещё злобу. Он стоял, не двигаясь, держа снятую амигасу в опущенной руке. Капитан напрасно призвал толпу к тишине, размахивая руками и надсаживаясь от крика. Никто его не слушал, никто не обращал на дирка медала внимания, что приводило того в натуральное бешенство. Передние ряды шагнули вперёд, сжимая кольцо вокруг демоноборца, девочки и циклопарда. Эл медленно положил свободную руку на горло зверя, где под густой шерстью скрывался ошейник. Пальцы нащупали хитроумный замок, снимавшийся одним нажатием. Стоит освободить хищника, и толпа попрёт в первые же секунды, а затем уцелевшие побегут прятаться в домах. охваченные ужасом, и забыв про ненависть к некроманту. Толпа сделала еще один шаг, задние ряды напирали, и тут неожиданно для всех грянул выстрел. Люди мгновенно замерли и стихли, человеческая волна отхлынула от демоноборца, мирды и циклопарда, повинуясь инстинкту самосохранения. Но пальнул воздух не Эл, это сделал Кезо. Теперь Кезо, с кривой ухмылкой, убиравшей револьвер в кубуру на поясе. На него обратили удивленные взгляды. Еще бы человек потратил драгоценную пулю только ради того, чтобы установить тишину. Подобная расточительность — совершенно невиданное дело. — Спасибо, господа! — кивнул Кезу. — Благодарю за оказанную честь. Ваше внимание для меня — лучшая награда! — он обратил взор на Арку Спиллиана. Ваша честь, могу ли я предложить выслушать обвиняемого? Что если он вернулся с добрыми для города вестями? Мы, конечно, здесь чужие, но кажется, так поступают добрые люди повсеместно. После его тирады наступила тишина. Теперь все смотрели на Демоноборца и Аркос Пиллиана, ожидая ответа градоначальника. Наконец тот кивнул. Да, ты прав. Я как раз хотел сказать то же самое. Мы должны выслушать легионера. Итак, расправив плечи, Аркуспилион повернулся к Элу. "Уничтожны ли стригои? Сделали ты свою работу?" Некромант открыл рот, чтобы ответить, но не успел. "Это он меня спас!" пронзительно воскликнула Мирда. "Я едва не погибла, а он меня вылечил и привёз". И видя, что никто не собирается её прерывать, и что все взгляды, исполненные любопытства, впились в неё, девочка затараторила высоким звонким голосом, торопясь поведать городу всю историю с самого начала. Допрос легионера явно откладывался.